Главка третья. И все же мне кажется, что стиль перевода не будет нарушен и не произойдет никакого амужиченья, если мы в меру и с тактом будем в своем переводе передавать иностранные поговорки и пословицы русскими, особенно в тех случаях, когда буквальный перевод выходит неуклюж и многословен. Встретится, например, переводчику немецкая поговорка «Из под дождя до подливень. Пусть, не смущаясь, переведет ее из огня до вполыми. Хотя таким образом вода превратится в огонь, смысл поговорки будет передан в точности, и если перевода не пострадает нисколько. Точно так же английскую пословицу «бесполезно проливать слезы над пролитым молоком» никто не мешает заменить русской простонародной пословицей «что своза упала, то пропала». Это возможно уже потому, что реалии пословиц почти никогда не ощущаются теми, кто применяет их в живом разговоре. И было бы нелепо переводить буква в букву английскую пословицу «нет песни, нет и ужина», когда по-русски та же мысль выражается формулой «более привычной для нашего уха». Под лежачий камень вода не течет. То обстоятельство, что в подлиннике говорится о песне, а в переводе «о камне» Не должно смущать переводчика, так как, повторяю, конкретные образы, входящие в ту или иную пословицу, в которой все, кто употребляет ее, давно уже успели привыкнуть, почти всегда остаются для них неприметными. Тот русский человек, который, порицая опрометчивость или неблагодарность своего собеседника, говорит ему «не плюй в колодец, пригодится водицы» напиться. Далеко не всегда замечать, что в его сентенции есть такие образы, как вода и колодец. Привычные формулы нашей фигуральной метафорической речи очень редко ощущаются нами. Эти выражения, образность которых ускользает от внимания, говорящих и слушающих я назвал бы невидимками. Это мнимые образы, решенные плоти. К их числу как мне уже случалось писать, принадлежит его вот такая обычная фраза «Он не гугу гу его себе не дует». Сказавший эту фразу, я сам не заметил, что в ней говорится о каком-то упрямце, который не пожелал совершить с одним из своих усов столь несуразный поступок. Внимание говорившего и слушавшего ни на миг не задержалось на конкретных образах этой эдематической фразы. Они восприняли ее помимо образов, вне ее образов. Недаром тут же поговорку применяют и к женщинам, заведомо усу, лишенным усов. Во всех этих случаях буквально перевод зачастую немыслим, и лексические замены вполне законны. Представьте себе, что героиня какой-нибудь немецкой патетической пьесы в момент напряженного действия произнесла одну из таких идиом невидимых, например, «Посади лягушку хоть на золотой стул, она все равно прыгнет в лужу». Немцы-зрители вполне уловили внутренний смысл фразы, но не заметили той стертой метафоры, которая вошла в ее состав, не заметили ни лягушки, ни стула. А если переводчик с точностью воспроизведет эту незаметную, сведенную к нулю конкретику в своем переводе, он сосредоточит на ней все внимание зрителя, и тот... Поражённый её необычностью, получит от неё вовсе не то впечатление, какое произвела она в подлиннике. В подлиннике метафоричность равна нулю, а в переводе этот нуль будет воспринят как живая метафора. Для того, чтобы этого не случилось, поговорку немецкой пьесы нужно перевести столь же привычной русской поговоркой. «Как волка не корми, он всё в лес смотрит». В подлиннике поговорка звучит так. Унзясь, ро в голдем стул, др фрощ хопфт ведер ин ден Или возьмем поговорку он собаку съел в подобных делах, так как в нашем речевом обиходе образность этой фразы давно уже померкла для нас стала невидимкой и фикцией. Француз при переводе. Русская повесть или пьесы, где встречается эта стертая фраза, имеет право не приписывать тому или иному персонажу страсть к глотанию живых собак, а заменить эту поговорку каким-нибудь нейтральным оборотом. Когда тот же француз говорит о женщине, совершившей непоправимый поступок, она забросила свой чепец за мельницу, для него образность этой поговорки уже незаметна. И чипец и мельница здесь для него невидимки. Если же вы переводя французскую пьесу или французский роман и наткнувшись на эту поговорку, передадите ее слово в слово, и чипец и мельница встанут перед вами во всем своем конкретном аспекте и направят вашу мысль по другому каналу. Для французов, говорящих и слушающих, эта поговорка играет лишь экспрессивную роль, а для нас ярко образную. Мой пример взят из Анны Карениной, где есть и другие подобные случаи. Вдумчивый читатель, я уверен, и сам утвердится в той мысли, что в исключительных случаях, когда иностранная пословица зиждется на мнимых, незамечаемых образах, ее следует передать одной из нейтральных пословиц, основанной на такой же мнимой, незамечаемой образности, не прибегая, конечно, к леповатым русизмам. Я как-то сказал об одном преуспевающем докторе, что у того денег куры не клюют. И был очень удивлен, когда ребенок, придя к этому доктору, спросил, «Где же у тебя твои куры?» Применяя поговорку к определенному житейскому случаю, я не заметил в ней образа. Куры. Нужно быть ребенком, не успевшим привыкнуть к такой метафорической речи, чтобы замечать в наших насказаниях образы, которые почти никогда не воспринимаются взрослыми. А если это так, переводчик имеет полное право передавать одну стертую поговорку другой такой же стертой, образность которой давно уже в равной мере угасла. У немцев есть поговорка: бьют по мешку, а дают знать ослу. Ленин В заключении к книге, что делать, дал такой эквивалент этой немецкой поговорки: "Кошку бьют, невестки на ветки дают". Поговорку "Беден как церковная мышь" следует перевести "Гол как сокол", хотя мышь совсем не похожа на сокола. Можно ли возражать против того, что поговорка "Наше счастье есть чужое несчастье" переводится? «Усопшему мир» Олегу Рюпир. Все это пословицы нейтральные, без ярко выраженной национальной окраски. Но, конечно, ни в коем случае не следует пользоваться теми из русских пословиц, которые так или иначе связаны с определенными фактами русской истории или с реалиями русского быта. Нельзя допускать, чтобы, например, в переводе с английского какие-нибудь «сквайры» говорили «Все мечи, что не есть в печи», так как эта пословица вызывает представление о русской печи в крестьянской избе. Или «Ехать в Тулу со своим самоваром», так как ни самоваров, ни Тулы в Англии нет и никогда не бывало. Точно так же недопустимо, чтобы испанец Санчо Панца говорил «Вот тебе бабушка Юрий в день», или «Пропал, как швед под Полтавой», или «Незваный гость хуже татарина». Потому что и Юрий в день, и незваный татарин, и Полтавская битва – достояние русской истории. Санчо Панса лишь тогда мог бы употреблять эти образы, если бы родился на Оке или на Волге. Словом, общих канонов здесь нет. Все зависит от конкретных обстоятельств. Одно можно сказать достоверно. Для подобных подмены иностранных пословиц русскими нужно брать только такие из них, которые ни в иностранном, ни в русском фольклоре не окрашены ни историческим, ни национально-бытовым колоритом. Поэтому никому не возбраняется применять при переводе такие речения, как, например, «худой мир лучше доброй ссоры», или «праздность есть мать всех пороков», или «привычка «вторая натура» или «смеется тот, кто смеется последний», так как это пословицы универсальные, вошедшие в фольклор почти всех народов мира. Если, например, у Гейна сказано «ошпаренная кошка боится кипящего котла», вы смело можете написать в качестве адекватной пословицы «пуганая ворона» и «куста боится» в твердой уверенности, что немец, сказавший об ошпаренной кошке, Точно так же не заметил ее, как русский человек не заметил в своей поговорке вороны. Переводя подобные речения, вы переводите не образы, но мысли. Совсем иначе надлежит относиться к пословицам, образы которых слишком уж резки, необычайны и яркие. У Диккенса один персонаж говорит «Если тебе суждено быть повешенным за кражу ягненка, Почему бы тебе не украсть овцу? Переводчик, мне кажется, сделал большую ошибку, предложив читателям в качестве русского эквивалента пословицу «двум смертям не бывать, одной не миновать», так как в этом переводе не чувствуется ни остроумия, ни картинности, ни свежести подлинника. Он должен был сохранить не только овцу и ягненка, но и ту улыбку, которая присутствует в этой пословице, и ее Юмористический тон, свойственный английскому фольклору. Пословицу, образы которой вполне ощутимы, нельзя переводить такой пословицы, образы которой уже стерлись и давно не ощущаются нами. Точно так же не следует переводить готовыми русскими формулами те пословицы, которые слишком уж тесно связаны с реалиями чужестранного быта. Американскую пословицу «К чему не мыло», а «Глупцу совет» кто-то перевел Черного кабеля не вымоешь до бела. И, по-моему, перевел неверно, так как упоминание о неграх характерно для фольклора, созданного жителями США. И еще примеры из той же области. Про недалекого туповатого малого англичане о шуте говорят: нет, Темзу ему не удастся поджечь. И, конечно, переводчик не имеет ни малейшего права заменять чужую Темзу нашей Волгой. Зато у него есть полное право перевести этот отзыв о глупце другой поговоркой. Он пороху не выдумает. Раз уж зашла речь о переводе пословиц, мне хочется сослаться на одну ценнейшую статью, где говорится об особом методе их перевода при помощи отрицательных слов «не» или «нет». Например, «И вот spoken is past recalling?» Слово «невробей» вылетит «не поймаешь». Let the sleeping dog lie. Не буди лихо, пока лихо спит. Every cloud has a silver lining. Нет худа без добра. A bird in the hand is worth two in the bush. Не сулей журавля в небе, дай синицу в руки. Этот метод перевода называется антонимическим, или заключается... И заключается в передаче позитивного значения негативным или негативного значения позитивным. Как бы то ни было, здесь, как и всюду, дело решается тактом и вкусом, то есть в конечном счете живым ощущением стиля.